95. -е. Июль 4, -е. Все хорошее и плохое, приятное или неприятное, верное или неверное, правильное или неправильное, спорное или бесспорное, истинное или ложное, явное или неявное, очевидное или ускользающее, сверху или снизу идущее. Внушающие сомнения или несомненные, все отметается без всяких колебаний, если оно преградует, служит общению со мной, или мешает ему, или от меня отдаляет, и так или иначе нарушает единение в духе со мною. Не нужны рассуждения, не нужны доказательства, не нужно ничего, что может отдарить от меня». Много ловушек для мысли, расставлены темной рукою, поражающих своей ярою убедительностью земной очевидности. Но и через это пройдем, стараясь даже не останавливаться на них мыслью. Если вспомнить минувший опыт, особенно первых шагов после Зова, то сколько сделано было попыток пресечь устремление всевозможными хитроумными выдумками. Темным только бы огни угасить и пресечь сияющую нить связи. Ритмичное, постоянное, непрерываемое продвижение, неуклонное, как течение светил, непреложно приведет ко мне идущего яра. Особенно опасны периоды пролаи сознания, когда кажется, что кончено все, и оставил владыка, когда газунт огни и земная очевидность напряженному утверждает себя, но и через это пройдем.